Глава тринадцатая. Награду лучше обсудить после завершения дела. Я тяжело посмотрел на него. За кого меня здесь держат Или не слышали, как я дела веду? Умные люди вывели принцип. Уже оказанная услуга не стоит ничего. Договариваться надо на берегу. И никак иначе. Нет, если вы настаиваете... «Эльф поежился от моего взгляда. Обсудим сейчас. У нас для таких переговоров есть специалист». Повернувшись к своим коллегам, эльф замахал руками, делая странные знаки и корча рожи. Один из них выбежал из ресторанчика на улицу и через минуту вернулся с низеньким, опитанным гоблином. «Шо вы меня туда-сюда таскаете?» — возмущался он. «То иди, то стой, то снова иди» езжешь шниккерсон вам что? чтометчик чтобы его туда сюда определитесь уже вот указал на гоблину мой собеседник это наш специалист по выплатам сейчас он все обсудит и же уселся за стол с таким лицом что было понятно не мне будут платить а я еще должен останусь специалист собирался торговаться за каждый грош добрый день уважаемый Он хищно улыбнулся в мою сторону. «Называй меня Владыка!» Гоблин поперхнулся и близоруко прищурился. «Да вы издеваетесь!» Зеленокожий окрысился на эльфа. «Вы с кем хотите меня столкнуть?» «А что такое?» «Это же Владыка!» Шникерсон замахал руками. «Вы что, не знаете? Ему наши старейшины вручили звание почетный гоблин!» Он сейчас разденет вас до нитки, скажет, что так и было, и спросит, где его гонорар. И вообще, корпоративная этика не позволяет мне торговаться с обратом по духу». Гоблин натянуто улыбнулся. «Хорошо». Эльф тяжело вздохнул. «Что вы хотите?» «Рядом с этой гостиницей я видел особняк. Продайте мне его». «Что? Вы хотите в награду купить дом?» «По цене для своих!» Я подмигнул эльфу, и без всяких отговорок, что здесь могут жить только темные эльфы. «Ну и постоянные визы для меня и моих близких!» «Погодите, погодите!» Он засуетился. «В Кемнара у вас тоже был особняк, как раз возле гостиницы вашего вассала. Мы слышали, чем это кончилось!» А вы собираетесь устраивать революции? Нет, но... Темный эльф задумался. Вам обязательно нужен особняк и обязательно в центре города? Да, люблю, знаете ли, комфорт. Это неприемлемо. В эльф-дорадо живут только эльфы. Ну, нет так нет. До свидания. Кэйри. «Судари уже уходят, проводи, пожалуйста, и попроси уважаемую повариху принести нам завтрак». Гоблин с эльфом зашушукались, бросая на меня короткие взгляды. «Хорошо, мы согласны. Если вы вернёте монстра, можете купить этот особняк». «Вот и чудненько!» Я пожал руку сначала эльфу, затем гоблину. «А теперь вы начнёте искать». Нет, сначала мы позавтракаем. Разыскивать монстров лучше всего на сытый желудок. Это я вам как специалист говорю. Эльфы не стали дожидаться и сбежали всей толпой, напоследок выдав нам пропуск в парк развлечений. Это правильно, платить за вход по служебной надобности я не собирался. Буквально через час мы уже стояли перед загончиком, где раньше обитал пропавший монстр. «Да, он легко мог отсюда уйти и сам. Такой штакетничек разве что вялую черепашку остановит. А почему раньше не ушел? Ладно, выясним. Директора аттракциона мы нашли за сараем в дальнем конце загона. Ага, он тоже темный эльф, только хиленький какой-то, да еще и рыдает. «Какой был монстр! Какой был монстр!» Разобрали мы в его всхлипах. «Редкого окраса в жёлтую полосочку!» «Очень большой характер, мягкий и добрый!» «Очень любит капусту целыми кочанами!» «Как зовут?» «Я Элефантюил!» «Да не тебя, монстра!» «Юрик!» «Женат?» «Нет, я осенью собирался предложение делать!» «Да не ты, Юрик!» «Ага, Юрик? не Эльф помотал головой. «Мы искали ему пару, но он не одобрил ни один портрет!» «О как! Не одобрил, значит, портреты невест!» «Однако переборчивый монстр пошел!» «Кормили его хорошо?» «Он сам кормился! Брал из амбара!» Эльфантюил показал на сарайчик. «Сколько надо! За ухом его чесали регулярно!» упали дважды в дюжину дней. Он всем был доволен. Понятно. Последнее время его ничего не беспокоило. Эльф помотал головой. Следы какие-нибудь остались? Нет, ничего. А сторож? Поинтересовалась Клэр. Нашелся? И его тоже нет. Исчез. Может он его увел? Да вы что? Дедушка Люции никогда бы так не поступил. Да и куда? Ему идти и некуда!» Мы еще походили по загончику и осмотрелись. Так-так, и правда, никаких следов. Ну, то есть натоптано здорово, но разрушений или еще чего не наблюдалось. И что теперь делать? За какую ниточку тянуть? «Скажи, милейший!» – я поманил Элефантюила. «А откуда вы взяли этого монстра?» «Подобрали! Бродил здесь недалеко на капустной ферме, пугал всех подряд!» «Ага, значит, сам пришел! А до этого не знаете, откуда вообще такие монстры берутся?» «Как же знаю!» Эльф шмыгнул носом. «У него же клеймо стоит вот здесь!» Эльф попытался показать на себе, где именно, но смутился. «Около хвоста, в общем!» «Что за клеймо?» «Боевое! Раньше наш Юрик был военным, служил в монстро-кавалерийской части!» Больше ничего толкового мы от Элефантюила не добились. Уже выходя из парка, я досадливо поморщился. Забыл, чтоб его! «Что забыл?» Клэр нахмурилась. «Узнать, в каких это армиях есть монстро-кавалерийские войска!» «Это все знают!» Клэр улыбнулась. Только у одного народа такое чудное войско. Все, кроме меня. Так у кого? У заокраинцев. Мы посмотрели друг на друга и разом крикнули. Он вчерашний! Где искать одного единственного заокраинца в Большом Эльф Дорадо? спрашивать? А если он уехал уже? Вот-вот. Почему здесь до сих пор не придумали справочное бюро? «Придется разыскивать другими методами». Мы с Клэр пошли обратно в гостиницу Кэйри пешком. Надо было подумать, да и просто хотелось подышать воздухом. А заодно обсуждали, как продолжать расследование. «Я бы...» — Клэр держала меня под руку и сканировала глазами толпу. «Наняла кого-нибудь для опроса, чтобы прошлись по гостиницам и узнали, не живет ли там за окраинец. А магией...» «Ты как ведьма не можешь на его след встать!» Она покачала головой. «Для поиска нужна вещь, которую он носил, или клок волос!» Я усмехнулся. «Да, это мы вчера не подумали. Надо было дернуть прядь у иностранца из головы, на всякий случай. ну раз нет, придется организовывать массовый опрос. Кого бы привлечь в качестве Гугла?» Вот, скажем, Шерлок Холмс в аналогичном случае использовал лондонских мальчишек. «Интересно, есть в Эльф беспризорные дети?» Тут мой взгляд зацепился за низенькую фигурку среди прохожих. «Ты смотри, есть! Хотя, постойте, это вовсе не ребёнок. Это низкорослый слуга того самого заокраинца! Клэр!» Я ткнул пальцем в сторону коротышки. «Это он! Держи его!» Мы зашли с разных сторон и взяли малорослика в клещи. «Стоять!» «А? Кто? куда? Он попытался выскользнуть, но против нас двоих шансов не было. «Не уйдешь! Вот как схвачу за ухо, будешь знать!» «Дяденька, пусти!» «Не брал я мороженое, вот тебе честное слово! Оно само упало!» «Спокойно, не дергайся А ой-ой яй яй «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» «Я же сказал, спокойно. Где твой хозяин?» «В своем номере сидит пришибленный». Мы с Клэр переглянулись. «Ага, попался. Веди к нему. Уху отпустите, отведу. Сбежишь ведь?» «Не сбегу!» Коротышка насупился. «Обещал, значит, отведу. Уху пусти!» Клэр подмигнула мне, показывая ладонь, светящуюся заклятием. И я выпустил волосатое ухо. «И нечего так уху крутить!» Малорослик потер несчастный орган. «Чай ты не родитель мой, а мне не десять лет!» «А сколько тебе?» «Сорок!» Он скривил губы. «А все думают, что ребенок!» «Так ты хоббит!» Малорослик нахмурился. «А вот не надо обзываться!» «Хубубиты мы! Никаких ваших хоббитов знать не знаем!» «Хубубит? Так хубубит!» «Веди к за окраинцу как договаривались». но пойдем, раз обещал». Идти пришлось долго. Наш подозреваемый выбрал гостиницу на окраине подешевле. Чтобы не скучать, я принялся расспрашивать нашего проводника. «Ты вроде сказал, что он пришибленный». «Ого! Это как его угораздило, с колеса оборзения выпал». Хубубит заржал. «Да не, его на колесо даже не пустили» сказали, что за окраинцем нельзя, орут на весь парк и лопаются на самом верху. А что тогда? Он к монстру полез. Видели, там такой полосатый был. Он его увидел, разволновался, лопотать по-своему стал. А потом через ограду полез, обниматься. Ну? А монстр его хоботом схватил, да как кинет, да еще и ногой нападал. Как он летел, как он летел! Даже ругаться в полете успевал. Так смешно было, я чуть животик не надорвал. Мы с Клэр переглянулись. Точно, он. Тут-то он. Хубубит шмыгнул носом. Только вы сами идите. Типа вы сами пришли без меня. А то ругаться будет, слова плохие говорить. Может, тебе уволиться и найти нормального работодателя? Вот и еще... Малорослик возмутился. «Мне эту должность папа по наследству передал, а ему дедушка. Наша династия уже сто лет чемоданы мистеру Джансаниэлю носит и платят так, что вам и не снилось». Я пожал плечами. «Кто я такой, чтобы устраивать жизнь всяких коротышек? Сам разберется, не маленький». «Идем!» — потянула меня Клэр. «А то сбежит!» Мы без стука вошли в гостиничный номер. Закрайнец лежал в постели, одетый в пижаму с жёлтыми уточками и с компрессом на лбу. «Кто вы такие?» — слабо махнул он рукой. «Я платить за номер три дня. Идите прочь!» «Мы следователи!» — я грозно сдвинул брови. «Что вы можете сказать про монстра? Видели его вчера?» «Да!» — простонал Закрайнец. «Это есть мой монстр!» мы вместе служить в монстра кавалерийских войсках и поэтому полезли к нему я увидеть знакомые полоска и решить сказать здравствуй но он вас выкинул не узнать клянусь он меня не узнать я есть наездник монстра 230 лет меня не кидать ни один монстр «Если монстр меня не слушать, я бить его плетка, и монстра вести себя как зайчик. А он меня не узнать, я был без плетка, и он не узнать». «После падения вы больше не видели монстра?» За окраинец нахмурился. «Здесь не продавать мне плетка, без ней я больше не подходить. Такой монстра не надо, плохой, очень плохой монстр, бракованный». Он застонал, повернулся на бок и сменил компресс. Но не знаю, на мой вкус его надо бы арестовать прямо сейчас. Даже если он не украл монстра, то за жестокое обращение с животными. Взять бы его да выпороть этой самой плеткой, чтобы на своей шкуре почувствовал. Клэр потянула меня за рукав, и мы попрощались за заокраинцем. «Это точно не он», — уже на улице сказала Клэр. Я прощупала его магией, он не выходил из комнаты со вчерашнего вечера. Уверена? Абсолютно. Жаль, очень жаль. Я бы его с удовольствием прижучил в воспитательных целях. За окраинцы все такие, их ничем не исправишь. А может, последить за ним уж больно подозрительный тип? Думаешь? Ладно, сейчас повешу на него метку, будем знать, куда он ходит». Глэр быстро прошептала заклинание и сделала широкий пас руками. «Готово! Теперь никуда от нас не денется!»